Стоял, правда, густой туман, но не так долго, чтобы отсырел асфальт, а значит, и следов шин не осталось. А не может быть так, что Айгрубер был уже мертв, когда его переехала машиной? Никаких данных за это. Странно только, что на теле нет больше никаких повреждений, ушибов или ран. Когда машина наезжает на человека, он получает сильный удар, отлетает вперед, падает на землю получая при этом еще какие-нибудь ранения. Но тогда был туман, и машина, возможно, ехала медленно. В таких случаях удар слабее. Жертву может и не отбросить от машины, а затянуть прямо под колеса. Это случается, но редко. Его одежда, кстати, находится в Институте криминалистической техники. Запросите, нет ли на ней каких-либо следов. Ну, крошечных частичек лака, например. «Благодарю вас, доктор», — сказал я, Дебуш. «Но мне и там не повезет». Он позвонил в институт и узнал, что на одежде, кроме уличной грязи, были обнаружены только несколько пятен от машинного масла. Анализы их сделали. Это был Shell ойл который используют сотни людей. «Иного я не ожидал», — сказал я, Он еще раз, строчка за строчкой, прочитал заключение медицинской экспертизы. Как и у Ковальтини, у Ай Грубера была раздавлена гортань, но по его шее проехали два колеса, и это может служить объяснением. Он положил заключение в дело Ай Грубера, потом позвонил в архив Министерства юстиции. Досье, конечно, еще не нашли. — Сейчас я приду сам и помогу тебе искать, — сказал Ядубуш. Он сказал секретарше, где его можно будет найти, и пошел в Министерство юстиции, расположенное всего в пяти минутах ходьбы от полицейского управления. Через два часа он нашел папку. Он попросту начал перебирать папки не с того конца, откуда начал один из работников архива, а с противоположного. Папка содержала всего несколько страниц. Ядобуш уселся в кабинете заведующего и сделал себе кое-какие заметки. А потом ему позвонила Зебен Файфер и сообщила, что его срочно хочет видеть начальника дела. Я Ядыбы попрощался. Всего хорошего, старина. Думаю, что ты мне здорово помог. У советника Ядыбыш увидел хорошо одетого господина лет 50, очки в золотой оправе, и темно-серый костюм делали его похожим на серьезного коммерсанта. А выправка и сухой тун позволяли предполагать, что он когда-то был офицером. Советник заметно нервничал. По той предусмотрительности, с которой он говорил с незнакомцем, в то же время по некоторой доверительности, я дыбы уж понял, что они были знакомы друг с другом. Доктор Лехлайтнер из Южногерманского общества по реализации металлолома представился незнакомым. Советник откашлялся. «Так вот, Ядыбуш, сейчас речь пойдет об Айгрубере, погибшем в результате несчастного случая. Случай весьма прискорбный, но... Так вот, я думаю, мы сразу можем взять быка за рога», — нетерпеливо прервал советника доктор Лехлайтнер. Господин Айгрубер поддерживал с нами деловые контакты. Я хотел вас спросить, не нашли ли вы у мертвого или на его квартире каких-нибудь интересующих нас бумаг, касающихся акционерного общества маман? И он направил своей искрящейся стекло прямо на яды который, чтобы выиграть время, занимался своей сигарой. Комиссар возмутил тон, которым были сказаны эти слова. Ему показалось, что его допрашивают. Теперь сразу стало понятно, на кого работал Айгрубер. Само собой, разумеется, это общество ничего не имело общего с реализацией металлолома. А самое большое, занимались кое-какими торговыми сделками, чтобы предстать перед налоговым управлением и отделом социального страхования в качестве торговой организации. Для Яды Буша больше не было сомнений. Этот человек работал у генерала Гелина чье разведывательное управление, находящееся в Пулахе, северо-востоку от Мюнсена, покрыло Федеративную Республику и другие страны сетью подобных фирм, которые как дочерние предприятия, филиалы или подфилиалы, осуществляли работу на местах. И Ядыбуш вдруг начал казаться, что в деле Кавальтини сама жертва играет лишь второстепенную роль. Рассерженный Ядыбуш заупрямился и сделал вид, будто ни о чем не догадывался. «Я не имею права давать посторонним каких бы то ни было справок», — отрезал он. «Я позволю вам это сделать», — быстро вставил советник. Делать было нечего. Комиссар ответил, что ни у мертвого, ни в его квартире таких бумаг найдено не было. «В таком случае поезжайте на квартиру Кай Груберу еще раз с доктором Лехлайтнером». — приказал советник. — И это должно остаться тайной. Брать с собой никого не нужно. У господина доктора есть эксперт. Вашим подчиненным тоже ничего не говорите о повторном области. — К тому же я хочу обратить ваше внимание, — добавил мнимый доктор Лехлайтнер, — что интересующие нас бумаги не входят в компетенцию уголовной полиции. «Знает ли начальник полиции о вмешательстве в это дело?» — подумал Ядубуш. Он решил обязательно сообщить ему об этом и ни в коем случае не выпускать дело Айгрубера из своих рук. Отлично знаю, что советник всегда злился, когда пользовались его пепельницей, стоящей на письменном столе, он встряхнул в нее пепел и лаконично бросил. «Но? «Ну, поедемте!» «В конце дня!» Бюргер поехал на виллу Ван Ринтелена, лежащую на кляймхес Он уже написал первый репортаж по делу Кавальтини и объявил о продолжении в следующем номере. Кое-что еще нужно было проверить. В своей второй статье он освещал вопросы, касающиеся готовности рабочих Мамага выступить с забастовкой в связи с заседанием производственного совета, в котором участвовал Ван Ринтелен и в связи с заключением договора на военные заказы. Для этой статьи ему хотелось заполучить мнение Ван Рентелина. Сведения, касающиеся связи генерального директора с Надем, он, правда, еще не использовал. О взятках он тоже умолчал. Слухи были слабоваты, чтобы как-нибудь задеть такого влиятельного человека, как Ван Рентелин. А о показаниях Хаймера он еще ничего не знал. О смерти Айгрубера? Бюргер прочитал в вечернем листке. Сообщение заканчивалось довольно странной фразой. Имеется предположение, что жертва несчастного случая была замешана в уголовном деле, расследуемом в настоящее время полицией.